Едовым автоматам было совсем немного боеприпасов. Не то, что у них было раньше. Но все-таки два автомата у них было. И еще два узла продуктов, которые им удалось стащить. Они были такими тяжелыми, что их почти невозможно было нести. Борецков чувствовал, что еда им важнее автоматов. Еда даст силы им и их группе. А вот автоматы... Суть этой игры не в том чтобы убивать, она в чем-то другом. Они должны догадаться, что именно они должны сделать, а потом сделать это. На экране компьютера два человека, несущие тяжелые узлы с припасами, были едва видны на фоне скал. Был день, термооптический режим не включали без нужды, аппаратуру следовало поберечь. «Этот не такой, как остальные». Бородатый офицер в раздумье прошелся по контейнеру, заложив большие пальцы рук за ремень. Привычка такая. «Он думает...» «Он попался один из первых?» — возразил оператор. Офицер внимательно посмотрел на него. сам сколько шишек набил, а?» «Дело другое», — буркнул оператор. «Нет, то же самое. Главное, не сколько раз ты упал, а сколько раз встал после этого. Помнишь?» «Так точно!» — недовольно сказал оператор. «Продолжаем?» «Нет. Оставим пока в покое. Идем на точку 3». «Есть!» Камера мгновенно переключилась из режима прицеливания в режим обзора. БПЛА начал менять курс. На точке встречи они недосчитались троих. И это само по себе было серьезной, очень серьезной проблемой. «Почему ты один?» Микола не опускал глаза, хотя в глазах да много там чего было. Но он помнил заповеди спецназа, и одна из них я не брошу своего товарища. Никогда. Я не видел, как его взяли. — Почему взяли только его одного? — продолжал допрос Барян. — Почему не взяли тебя? Он избегал говорить, ты его бросил. Но все понимали, что речь именно об этом. Как это произошло? Там был кустарник, я остался на месте, а Ислам пошел вокруг, пытаясь найти путь. Мы не хотели ломиться через кустарник. Мы назначили время 20 минут. Я пошел посмотреть, но его не было, и оружия тоже. Как это не было? Да вот так. А почему не тронули тебя? Я не знаю. Понял, вызверился Микола. Ситуация. Ты пошел его искать? Я обыскал все там, средов не было, только... Что только? Я чувствовал, что они там, смотрят на меня. Что за бред? Высказался Санек и живчанин Скажи уж, обосрался и втик. Ах ты! Его перехватили, не дали драться. Дело ясное. Ни гряна не ясно, сказал Борецков, сидя по-турецки ловко удерживая трофейный АКС. А чего не ясного? Ты хочешь устроить судилище и подорвать доверие в группе. Почему ты ему не веришь? Разве ты там был? Ты знаешь наши правила, а ты их нарушаешь. барян вскочил с места, подошел ближе. Борисков невозмутимо остался сидеть. И чем же? Например, тем, что затыкаешь мне рот. Каждый, у кого есть что сказать, должен говорить, даже если это тебе не нравится. Понял? Бариан повернулся, словно ища поддержки. Будущие спецназовцы, а сейчас курсанты смотрели на него все, кроме тех, кто смотрел за подходами. И ни у кого в глазах он не нашел ни одобрения, ни поддержки. Тогда говори. Для чего они взяли Ислама, но не взяли Миколу? Да для того, чтобы ты устроил тут судилище. И раз и навсегда... «Разрушил нашу команду. Ты еще не понял этого? Они наши враги, а не Микола!» Вместо ответа вариант показал на автомат. «Откуда он у тебя?» «Трофей. А где твой?» «Потерял. Как интересно! Не расскажешь?» Сашка покачал головой. «Здесь нет ничего интересного. Нет, не расскажу. И почему ты не интересуешься, откуда еда, которую мы принесли? Если не хочешь, можешь не есть». Короткие смешки. Ладно, что ты предлагаешь? У нас пропали трое. Надо их искать. Искать. С чего-то надо было начинать. Искать решили начинать с дороги. Если есть какой-то лагерь, какие-то построены здесь сооружения, их строили из чего-то. Вряд ли они построены из камней и местного цемента, состоящего из глины и навоза. Это должны были быть сооружения по армейским проектам, получившим высочайшее одобрение. Чтобы так строить, нужны стройматериалы, строительная техника. Вряд ли и то, и другое доставляли вертолетами, значит, их завозили по дороге. Наверняка единственный из тех, что в них имеется. И наверняка от дороги стройка стоит недалеко, иначе материалы придется поднимать в гору, а это лишняя работа. Но они понимали, что если здесь что-то и будет под постоянным присмотром, то это дорога, и тот, кто пойдет к ней вплотную, рискует, как никто другой. Они разделили группу на две неравные части. Сашка и Мага вошли в первую группу, а все остальные во вторую. Задача первой группы — провести разведку дороги и определить, куда она ведет». Задача второй группы — прикрыть первую, если та попадет в засаду, а также ударить засаде в тыл и попытаться ее выбить, насколько это возможно, чтобы взять трофеи. Конечно же, они не пошли по дороге, <свят> ищите дураков. Мага, сын горного охотника и сам, охотившийся в горах, проложил маршрут так, чтобы регулярно выходить к дороге, видеть дорогу, но самим находиться в безопасности настолько, Насколько это возможно? Горы не были голыми. Там кустарник, там валуны, там дерево, мудрившееся вырасти на местной скудной почве. Передвигаясь от одного укрытия к другому, можно было уцелеть даже здесь. Дорога уходила куда-то в горы. Куда, они не знали. С какого-то момента она шла по узкой долине, между двух то ли гряд холмов, то ли гряд гор, даже немного снижаясь. Они не знали, где точно они находятся, но, по прикидкам, это была либо Ферганская долина, либо самые подступы к ней. Вертолет Сашка услышал первым. Они бросились на землю и накрылись верблюжими одеялами, которые с Афганистана входили в стандартный комплект снаряжения каждого спецназовца вместо спальника. Развернутое одеяло служило прекрасной маск-сетью. Завернувшись у него... Будешь в тепле не хуже, чем в спальнике. Вертолет медленно шел над горами. То ли он хотел сбросить снаряжение и продовольствие, то ли просто патрулировал. Это был вертолет Гаккеля. В южных округах их было больше, чем в Сикорске, Потому что они были проще по конструкции и лучше подходили к условиям среднеазиатского ТВД. Широкая грузовая дверь по боку была открыта, В двери то ли наблюдатель, то ли пулеметчик. И тут они услышали шаги. Замерли. Буквально в нескольких метрах от них на перерез им рысью промчался целый отряд маджахедов. Человек двадцать, не меньше. Самые настоящие душманы. Автоматы, туристические рюкзаки из грубого брезента, калошек, которые носили большинство маджахедов. И были весьма довольны этим. Видимо, Здесь они расслабились и бежали к вертолету, дабы успеть к дележке. При внезапном нападении можно было бы убить духов десять, даже больше, но остальные убили бы их. К тому же у них другая задача. Одна из первых мыслей, которые вбивают в голову в спецназе, сначала задание, а потом все остальное. Ты выходишь на войну чтобы выполнить задание, а не пополнять личный счет. Они не поднялись, когда маджахеды пробежали. Надо было лежать минут десять. За одним отрядом может следовать другой. Кто-то элементарно может отстать и сейчас догонять джамаат. Лучше перебдеть. ну вылежать положено им не удалось. Они услышали в очереди и крики. Аллаху Акбар! Очевидно, более крупная группа которая должна была прикрывать их, сама попала в засаду. Перебежками, прикрывая друг друга, они побежали по следу. Бежать было недалеко, очереди раздавались совсем рядом. Взгора, холма, а там дальше бой. И, судя по всему, серьезный, очень серьезный бой. Перед самым взгорком они, не сговариваясь, бросились на землю, поползли. За взгорком был валун, а у валуна лежал боевик. Бил одиночными, тщательно прицеливаясь по кому-то внизу. Почувствовал зренным чутем фанатика Егорца кого-то за спиной. Он развернулся, но Сашка уже летел на него сверху, прыгнув прямо из положения лежа, оттолкнувшись от земли всеми четырьмя конечностями, как кот. Он рухнул на боевика, вбивая в землю его ненавистную рожу ударом открытой ладони. Боевик был совсем рядом. От него тянуло мочой, потом, грязной бородой, какой-то гнилью. Рука наткнулась на что-то твердое. Зубы, что ли? Он ожидал сопротивления, но сопротивления не было. Боевик как-то обмяк. Он проверил пульс на шее. Не убил ли? Нет, не убил. Просто сильно ударил затылком о камень. У Маджахеда было настоящее богатство. «Автомат, нагрудник, примитивный, но полный боезапаса, и еще, наверное, какая-то жратва». Он лихорадочно надевал все это на себя, когда справа раздался тревожный крик орла, мага звал на помощь. Борисков высунулся из-за камня и длинной очередью на полмагазина снял сразу двоих перебегающих боевиков. Те по инерции пробежали еще несколько метров, поняв, что убиты, остановились, опустили оружие, стали уходить куда-то в сторону». — Интересно. Насколько Сашка знал афганцев, они никогда не были склонны к игре по правилам. Игру по правилам могут позволить себе те, у кого немало всего и есть сила, а у кого ее нет, побеждают как получится. Но эти и не подумали сыграть нечестно, сразу остановились и куда-то пошли. — Почему так? — Ведь здесь никого, кроме нас и их. — Наблюдают? — Как? — Как? Ингуш попытался перебежать к нему. Патроны у него кончились, но очередь по камню, оставив синие брызги, заставила его отказаться от этого намерения. Сашка дострелял магазин, ни в кого не попал и присоединил новый. Показал, отходи за гребень. Ингуш согласно кивнул. Когда мага побежал, Сашка попытался пострелять, но едва успел уйти обратно за валун. «Пулеметчик!» — у него был легкий пулемет. Открыл по нему шквальный огонь, буквально обливая валун краской. «От же блин!» «Патрон-симулятор стоит в 12 раз дороже обычного боевого патрона. Он слышал, что это именно так. А ублюдок из пулемета лупит. Не бережет государственное добро!» Мага, показавшийся прямо над ним из-за гребня, ударил короткой очередью. Раздались возмущенные крики. «Халлоу, Хагвар!» Мага показал. «Беги!» Сашка, повесив автомат так, чтобы стрелять назад за спину, бросился к вершине. Перевалил через вершину, чуть не упал, но остался на ногах. Кинул маге автомат и запасной магазин. «Я думал, у тебя нет». «Есть!» Мага отбросил свой. «Надо валить, я посмотрел, их двадцать семь». Для ингуша мага обладал редкой педантичностью, почти германской. Возможно, дело в том, что в его жилах есть доля крови и германских переселенцев, которых немало на Кавказе. Кавказские мужчины, несмотря на категорический запрет старших рода, нередко брали в жены белокурых дочерей переселенцев. Может, и в нем есть толика немецкой крови, хотя мага никогда этого не признает. Надо помочь остальным. Уже помогли, бежим. Они побежали, остановились, рухнули за укрытие, валунов хватало, наводя свои автоматы. Как только боевики появились на гребне, они со сосредоточенным огнем сняли пятерых, одного за другим, почти не потратив патронов. Один с седыми волосами не удержался на ногах, упал, покатился вниз. До смерти не убьется, не тот склон, но переломы будут. Несчастные случаи у вас были? — Нет? — Будут. — Прикрой! Мага открыл огонь одиночными. Надо беречь патроны. Сашка побежал, пригибаясь, и сам, рискуя упасть, на ходу изменил свои намерения, оскальзываясь, подскочил к боевику, ударившемуся о камень, и сейчас барахтающемуся, как перевернутый на свину жук. Вырвал из рук автомат. Вот, ну так Магазин лентой смотал. Выдернул еще... Два мага и сунул за пояс. Только потом скрылся за валуном, за камнем, за тем самым. Страха не было. Была какая-то дикая радость. «Пошел!» — зарал он. Мага побежал. А он открыл огонь по боевикам, валящим из-за гребня, и убрал еще одного, точно, и, может быть, еще одного он не видел. Боевики с ревом открыли ответный огонь, естественно, попадая в своего... «А, шайтан! Нишцфайры, нишцфайры!» — дико загорал он. «А, шайтан!» И пока ошеломленные боевики пытались понять, что происходит, Сашка, почти не рискуя, проскочил еще тридцать метров вниз и занял позицию у самой дороги. «Пошел!» Другого укрытия не было, поэтому мага подбежал к нему. Бориско сунул ему два полных магазина. «Как? Норма!» давай Мага побежал вниз, проскочил дорогу. «Пошел!» — крикнул он. Где-то справа раздавался низкий рокот и свист турбины вертолета. Сашка на одном дыхании проскочил дорогу. «Аллах, Акбар!» — заорали за спиной, пытаясь восстановить утраченное моральное состояние. «Русские уходили, и они ничего не могли с этим сделать». Давящий гул турбины накрыл долину, Вертолет вынырнул из-за гребня горы, черный, покрашенный специальной краской, частично поглощающей волны локатора, с уродливым наростом системы обеспечения слепых полетов на носу. Это был другой вертолет, не тот, что пролетал до этого, и явно, что боевой. Пошли! Сашка рассудил, что если это настоящие маджахеды, они должны смертельно бояться вертолета, и оказался прав. Они пробежали еще тридцать метров. Склон вел дальше в небольшую гуссопоросую зеленью долину, где запросто можно оторваться, а тут были кустарники и на полпути какие-то развалины, что-то вроде кошары. Они почти добежали до кошары, когда маджахеды открыли по ним огонь. Вертолет пошел ниже, развернулся боком к ним, был виден широкий десантный люк. Пулеметчик в белом бронешлеме, его оружие. Пулемет обычный. И он был направлен на них, на развалины. Но стрелять пулеметчик от чего-то не стал. А вместо этого сбросил вниз нечто, напоминающее упакованный спальный мешок. Потом пилот, видимо, настоящий мастер, развернул вертолет до 180, и пулеметы в очередь ударили по дороге и по придорожным кустам, которыми жали им от жакеты. Пулемет Ровно вел строчку. Земля разлеталась под ударами пуль в пыль. И похоже, что пули были настоящие. Вертолет прикрывал их. Держаться развалин Куда, дурак? Поняв, что напарника не остановить, мага прицелился в направлении возможного появления целей, но стрелять не стал. Какой смысл? Их и так вертолет с пулеметом прикрывает. Борецков, крабкаясь по склону, где-то на двух, где-то на четырех конечностях, подскочил к мешку, вцепился в него и потащил вниз. — Что он творит? — полковник раздраженно прошелся по вагончику, но длина его была такой, что удалось сделать только три шага. — Полагаю, выполняет учебную задачу, господин полковник, — глубокомысленно заявил оператор. — Какого хрена? — взорвался яростью полковник. Он должен был тормознуть этих двоих и сбросить припасы духом. А вместо этого он тормознул духов и сбросил припасы этим двоим. Бордок полный!» Толковник схватил рацию, лежащую на столе, переключил волну. борт 110 борт 110 Я Кипчак! Ответь! Прием!» «Кипчак! Борд-110! На связи! прием борт «Борд-110! Здесь Кипчак! должить обстановку! Прием!» Кипчак, борт 110, нахожусь в двадцать седьмом квадрате, выполняю учебную задачу, борт исправен, все штатно, прием. Полковник скосился на экран. Двое отморозков уже ушли в зеленку. Борт 110, здесь Кипчак. Вы только что сделали прямо противоположное тому, что я приказал сделать. Вопрос. У вас были основания так поступить? Прием. Господин полковник. В наушнике раздался голос пулеметчика. Мешок выпал при маневре. Такое бывает. У нас как-то раз под Кандагаром... Борт 110, раздраженно сказал полковник. За нарушение приказа снимаю с вас месячную премию. А ты, афганец, персонально пойдешь в отпуск в декабре. Как понял? Есть декабре, господин полковник. Это звался пулеметчик. Возвращайтесь в Табасу, вам там нечего делать. — сказал полковник. — Хот, паразиты! Хотя они должны были играть за маджахедов, потому что такового требовали условия учебной программы. Все те, кто служил в центре, были живые люди. Этот пулеметчик, Серега его зовут, еще полгода назад служил под Кандагаром, и понятно, какие чувства он испытывает к маджахедам, пусть и амнистированным, и вроде вставшим на путь исправления. Понятно и то, что он думает о курсантах. Это ведь получатся его братишки. И отпуск в декабре. Да если вдуматься, не такое серьезное наказание. Раньше было, а теперь билеты совсем дешевые. Полетит в Басру или Эйлайт, или Аден, или Новониколаевск. Там и погреться на солнышке в декабре. Россия тем и хороша, что если хочешь, найдешь и зимой, где погреться на солнышке. Лишение месячных премиальных выплат мира, конечно, посерьезнее, тем более, что в, в туркестанском военном округе они побольше, чем в других, сказывается близость воюющего Афганистана. Но этим можно кого-то, кто в штабе сидит, пронять, а не местных божибузуков. Полковник переключил рацию на другой канал. «Мангерай, Мангерай, Якимчак, ответь!» «Шейтан, что ты делаешь, что ты делаешь?» — Мангарай, Мангарай. Я Кипчак. Ответь немедленно. — А, начальник, зачем так делать? Нас настоящими обстреляли. — Они выйдут из долины. Я скажу, куда. Перебазируйтесь на точку одиннадцать. Как понял, прием. — Начальник, зачем одиннадцать? У меня десять человек шахиды. Почти неслышно открылась дверь. Полковник обернулся автоматически, встал по стойке смирно. — Генерал. Среднего роста, сухое серьезное лицо, внимательные глаза, обильно просит в волосах, при том, что ему едва-едва сорок едва исполнилось. «Патронов нет, этот шакал им кинул и жрать хотим!» Генерал протянул руку за рацией. «Ахмадзай», — сказал он, — «на твоем месте я бы лучше воевал, и не дай тебе, Аллах, вернуться в горы. Там ты и прям станешь шахидом, ты и все твои люди». — А зачем говоришь? — генерал выключил рацию. — Что произошло? Полковник покачал головой. — Непредвиденная ситуация. Они немного сыграли не по плану, да и мы им подыграли. Конкретнее. Они догадались о роли дороги. Грамотно построились, хоть в учебнике вписывай. Я послал вертолет, чтобы отвлечь. Но двоим из них удалось зайти в тыл к Муджан и серьезно и прорядить. Да теперь они оторвались в зеленке, и первая группа с потерями, на ушла. И наш вертолет, вместо того, чтобы сбросить припасы муджам, а обстрелять наши, все наоборот сделал. Наказали? Так точно. Лишил премиальных на месяц отпуск на декабрь. Генерал утвердительно кивнул. Есть что-то сказать? Команда хорошая. Кто выделяется... Полковник достал из ящика стола небольшой электронный планшет. Включил, потыкал пальцами по экрану, вызывая нужное личное дело. Бумагой уже никто не пользовался. Отдал планшет генералу. Вот этот, Борецков, парень со стержнем. По-моему, все тут со стержнем. И с мозгами, он нестандартно думает. В команде работать не сложно, не подчиняться командиру, вызывать на конфликт. Но из него... Будет получиться отличный одиночка. Одиночка. Одиночки были элитой среди элиты. Их было очень мало. Несколько десятков среди активных, не больше. Одиночка это больше, чем обычный спецназовец. Обычный спецназовец выполняет приказ. Одиночка действует без приказа во враждебной обстановке. Это и разведчик, и исполнитель в одном лице. Таких мало. — Араб его прислал? — спросил генерал, просматривая дело. — Так точно. — Толковник понизил голос, слыхал, у араба напарник на инвалидность ушел. — Верно, ищет нового. Генерал вернул планшет. — Продолжайте, все штатно. — Есть. — Одиночка? — Это хорошо. — Присматривайте за ним, но без фанатизма. Араб, если сочтет нужным, рога ему сам обломает. — Есть. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Саша конес на себе двадцать сооруженных автоматных магазинов и несколько пачек с патронами. Мага поспевал за ним. Магазинов у него было всего восемь, но пачек с патронами он забрал столько, сколько смог поднять. Остальное привалили под вывороченным шквалом деревом. Чтобы унести побольше боеприпасов, они избавились от всего лишнего и только в карманы, Досовали армейских белковых плиток, позволяющих оставаться на ногах какое-то время. Еще несколько съели, столько, сколько возможно, чтобы максимально насытиться, но при этом не огрузнуть и продолжать идти. Пулеметчик с вертолета одарил щедро. Настоящий подарок небес. Рахмат тебе, братишка, кто бы ты ни был. Только теперь надо было всем этим хорошо распорядиться. Их было двое. И тем лучше, потому что двоих труднее искать, чем крупную команду. Они шли к запасной точке встречи, выбранной до начала всех этих неприятностей. Фонари осветили склон горы. Они упали на землю. Патруль! Шаги остановились. Лучи фонарей шарили по зарослям. Но так искать бессмысленно. Слишком густая растительность. но что? Ничего. Амир говорит, они сюда идут. Больше им идти некуда. А много чего говорит. Только у нас больше половины уже убитых. Это же игра, брат. Они на базе мясо кушают, спят, а мы тут как козлы по камням скачем. Прошлую ночь не спали, и эту не поспим. Мне не нравится эта игра. Они нас унижают. Быть убитым — унижение, даже понарошку — унижение. Брат, я так хочу спать, что готов пережить любое унижение. Заткнись. Новые шаги. Что тут? Никого нет, а Фенди. Мага и Александр даже не смотрели в сторону фонарей. Упаси Господь, если луч фонаря отразится от сетчатки глаза. Надо попросить русских. Пусть дадут какие-нибудь гранаты. Когда мы воевали в горах, у нас были гранаты. Какой-то странный звук. Надо попросить Аллаха чтобы он дал хоть немного мозгов для таких, как вы. Ничемно тупая скотина! Если бы не ваша трусость и тупость, мы давно поймали бы этих щенков, идиоты. Продолжайте искать. Слушайся, мир. Похоже, что тот звук, который они слышали, — звук оплеухи. Сын свиньи, клюнуть Аллахом мне хочется отрезать ему голову больше, чем какому-то русскому. То он хуже русский «Думаешь, что говоришь, брат? А что не так? Мы воевали в горах против англизов, а он предал свой народ и сужил в полиции. А теперь он поставлен над нами. Клянусь, большего унижения я в жизни не испытывал Он хоть и правоверный, но хуже кафиров. Он мунафик, человек, который верит лишь для вида. В нем никогда не было веры. Он лицемер. Клянусь Аллахом, рано или поздно я его убью». Пошли отсюда, брат, даже у гор есть уши. Надо сходить за едой, взять про запас, пока мы здесь. Похоже, что у этих вещей нет единства. Это хорошо. Место, которое они выбрали для точки сбора, находилось на склоне горы. У самого гребня, но за гребнем, чтобы не было видно. Там был колючий кустарник. Он сильно шумел при продвижении по нему, и подкрасться к ним было невозможно. Большой отряд потерял еще двоих. Сашка свою маленькую команду привел без потерь, да еще и с трофеями. Это само по себе создавало напряженную ситуацию и ставило под сомнение лидерство командира группы. Борян это понимал, потому и психовал. Не мог не психовать. Тот, кто теряет людей, Не может вести за собой, кем был, не был. Сашка и мага молча отдали лишние боеприпасы. Им все равно не надо было по 20 магазинов. Один говорил, надо сходить за жратвой, пока не здесь. Здесь где-то близко что-то есть. — Откуда ты знаешь? — буркнул Барян. — Мы подслушали разговор двоих. Они недовольны. Один говорил, что лучше бы его подстрелили, тогда можно отдохнуть. В жизни так не бурят. Ты думаешь, я не понимаю? Конфликт закончился, толком и не начавшись. Здесь нельзя оставаться, надо идти. Я думаю, что за нами следят. Духи? Нет, БПЛА. Они сообщают, где мы, чтобы духи могли нас найти и постоянно гоняли нас. ну и какая-то тогда честная игра, спросил Санек Ижевский, держа в обнимку короткий карабин Драгунова. — В жизни честной игры не бывает, — сказал Сашка. — Уходим? — Как? — спросил барян изрядно повредивший отряд. — Уходим, уходим. Они поднялись выше, перевалили через гребень. Из гребня увидели едва мерцающий свет за следующим гребнем. Трехкратная оптика тактической лупы, которую можно использовать и как монокуляр, Конечно, не позволяло рассмотреть все, что нужно. Но и того, что было видно, было достаточно. Морские контейнеры по самую крышу вкопаны в землю. Армированные мешки, защищающие караульные посты. Выложены из камней толстые стенки периметра. Шириной они как дувал. Это позаимствовали у афганцев. РПГ не пробьет. Лагерь или, как британцы называли, передовой аутпост, совершенно обычный на земле Афганистана, только каким-то чудом перенесенный сюда. Сашка рассматривал лагерь, и что-то ему не нравилось. Что-то было не то. Но, разве быть, не поставили выносных постов? Не могли ведь не понимать, что если не поставить, каждый день будут обстрелы? Решили, что так сойдет? Не война? Ой, ли! До сих пор... Драли их конкретно, по-взрослому, без шуток. Почему так тихо? Почему все так аккуратно? Почему незаметно кострищ? Не может быть, чтобы муджи жили без жареного мяса. Да, и дымом не пахнет. Он пополз назад за гребень. Кроме него наблюдатель вызвался быть Сашкой Жевский. Он был где-то слева. Но Барян явно нервничал. Лагерь человек на 100 Типовой, наш. «Один въезд, три поста». «Сколько человек?» «Я видел семерых». «Вооружены?» «Да, все как положено. А наши?» «Да хрен знает, «В лагере не меньше двадцати помещений, где они могут быть. Это если...» «Тихо!» — сказал мага. «Все замерли». «Что?» «Нет, ничего». «Что?» — переспросил у Сашка. «Они все знали правила. Если тебя что-то беспокоит, надо сказать». Читье на самом деле продолжение опыта, и часто оно может спасти от большой беды. Казаться может не тебе одному, как машина на дороге. Ничего. Дорогу, насколько можно, проверили ночной оптикой. Ничего. Но если попробовать просочиться внутрь, и чего ты добьешься? Ты же не знаешь, где наши. Будешь все двери подряд пинать? — Надо взять часово, — сказал мага, — он не может не знать. — но он не скажет, — заявил Барян. По условиям учений, захваченных в плен, обязан отвечать. — Это не учение мрачно сказал Санек из Ижевска. — Уже нет. — Еще мысли понаблюдать. — Над нами беспилотники, вы что, не поняли? Они не оставят нас в покое. — Тогда надо атаковать, — решил Барян. — И прямо сейчас... Ты и ты возьмете часового, только тихо. А я, спросил Сашка, прикроешь нас на шесть, обеспечишь отход, если потребуется. Это было что-то вроде мести, но он не мог не выполнить данный приказ. Барриан поднялся на ноги. Спасибо за патроны, пацаны. Для магии горца и сына охотника труда снять часового, что живым, что мертвым проблема не составила Именно этим занимались поколения его предков, в набегах оттачивая свое искусство, пока казаки не положили этому конец. Он схватал с пояса веревку. Каждый, кто служил в Афганистане, носил под ремнем или вместо ремня несколько метров прочной, способной выдержать вес человека веревки. Свернул из нее ласца. Им на Кавказе уловили что скотину, что рабов когда не было казаков подобрался поближе язык оказался сговорчивым молодой толком ей бородата -то не проросла видимо оставили на посту самого младшего а сами ушли в горы пато позжеже спросилсил мага играя парашютной стропой в пальцах в его руках она моментально сворачивалась удавкой а ага пашта пом «Нум шамачист бача» — «Заран, Заран» — странное имя. Впрочем, у пуштунов имена странные, сильно отличающиеся от арабских. Происхождение некоторых и сами пуштуны объяснить не могут. «Тише!» — «Говори тише!» — «Ага, ага!» — закивал часовой. «Кто твой мир «Забигула хан». — «Это он». «Как он выглядит?» Заран наскоро писала мира Получалось, тот самый, который говорил, что получит деньги и пойдет резать русских. И еще. Неважно, в общем. Заран, тебя ведь так зовут? Да, да. У нас твоему Амиру кровь, Бадал. Понимаешь? Пуштун закивал. К нему, но не к тебе. К тебе у нас нет крови. Помоги нам. Мага знал, что Пуштун сейчас соврет. Он не сможет помочь. Чужакам против соплеменника. Если он так сделает, он станет бинанга, изгоем. «У вас тут сидят наши соплеменники, верно?» Пуштун с сомнением посмотрел на кавказца, но все-таки кивнул. «То, что они в плену, есть позор для нас. Помоги нам, скажи, где они, и мы сможем начать переговоры о мире без позора, висящего на нас». Надо было знать пуштунов, чтобы так разговаривать, чтобы добиваться малыми группами больших результатов, чтобы сражаться не с племенами и не с лошкар, племенными армиями или салвеште племенной милицией, а бороться за благосклонность племен с пришлыми боевиками и проповедниками. Но именно для этого полковник Тимофеев создавал их отряд, Быть своими среди своих, быть в горах, как рыба в воде. Пуштун не предаст своих, но Пуштун понимает, как разрушительно кровная месть и как опасно восстанавливать против себя такое могущественное племя, как людей Руси, тех, кто приходит с севера, как их зовут в пуштунских землях. Если люди Руси смогут восстановить свой намус, свою честь и начать переговоры Но лучше будет всем ты нам поможешь пуст он кивнул уже увереннее они здесь да где они вагончик справа я покажу хорошо пошли они поднимаются из земли спецзадовцы уже в заграждении идем стоп надо оставить одно на посту иначе заметят при проверке пуст он маленький тощий — Взгляд останавливается на маге. Он больше всех похож на пуштуна. В темноте не будет заметно. — Останешься ты, — решат Барян. — Надень его каску и держи проход. Один за другим светсадовцы проникают на территорию лагеря. Тихо, контейнеры, дорожки между ними, сетка. Никого нет, но это и нормально. Никто просто так не будет шататься по ночному лагерю. «Пропадешь! Афганистан — страна чудес! Зашел в тешлак и там исчез!» Шутка юмора. «Здесь?» — пуштун закивал. «Я спрашиваю, здесь?» «Ага, ага!» «Бивень, проверь!» Бивень осторожно подкрадывается к двери. «Проверяет!» «Заперто изнутри на висячий замок, но трудно ожидать другого. Их учили вскрывать такие замки простой булавкой». Габуля таких замков полно. Замок щелкает. Бивень осторожно открывает дверь. Тяжелое сопение, духота. Спят паразиты. Показывают рукой, что чисто. И в этот момент через всю короткую улочку вспыхивают сразу несколько фонарей. Под столик. Бросить оружие, рожей в землю, на три открывая огонь. Два уже было. Это свои. И не с одной стороны, а с двух. Приехали. Мой диктофон спретораны в контейнере старательно воспроизводит звуки обычной солдатской казармы. Чужие ботинки у самого лица, точнее, не ботинки, а чувяки без задника. У них подошва из нескольких слоев кожи. Очень хорошо чувство, что под ногой. Шаги. Что там? Ничего, брат, я помалу схожу и догоню. Догоняй. Хвала Аллаху, что Руси взяли. Хвала Аллаху, они никогда не будут своими в горах. Шаркающий удаляющийся шаг, журчание, запах мочи. Гуфранака. Сейчас темная фигура поднимается из-под присыпанного камнями одеяла. Шайтан. Удар по голове. Готово. взять накидку, из чужой чалмы сделать коляп. Теперь надо переодеться. «Все до последней шмотки! Этого под накидку пусть обтекает!» «Мага, черт! Если бы я начал стрелять, взяли бы обоих! Кто-то должен был остаться в живых, хотя бы для мести! Прости, брат!» Темная фигура с автоматом тронулась дальше, догоняя спускающейся цепью небольшой отряд. Дверь на требовательный стук с легким шипением открылась. — Что у нас? — Офицер тот самый, который прикидывался лесничим там на дороге, стремительно вошел в контейнер. — Одного не хватает. — Что? — Одного не хватает, господин генерал. Мы не видим его. — Как такое может быть? Он что, ушел с контролируемой территории? — Не может быть. — Разрешите? — Генерал повернулся. — Говорите, говорите. Оператор пощелкал пальцем по жидкокристаллическому экрану. Вариант только один, господин генерал. Он переоделся. Переоделся? Так точно. Почтерек одного из наших джихадистов оглушил связал забрал всю одежду и спрятал свою. То есть он знает про маячок? Этого не может быть, с уверенностью сказал бородатый полковник. Этого просто не может быть. Обычно такие слова я слышу, когда кто-то обосрался, — И мы теперь в дерьме, по уши, — сказал генерал. — Любимое оправдание провала. Этого не может быть. Они не могли этого сделать. Это нечестно. — Это маяк последнего поколения. Даже я не смогу его найти, если не знаю, где искать. — Мог догадаться, — сказал генерал. — В конце концов, мы не самых глупых сюда отбираем. — Так точно. Мы можем его как-то отследить теперь, — генерал смотрел на оператора. — Вряд ли. Теперь он один из них. Генерал покачал головой. — Ищите. Он должен быть одиночкой. — Есть. — С нами Бог. — С нами Бог. За нами Россия, господин генерал. Генерал повернулся и вышел на улицу. Полковник показал своему оператору кулак. — Давай работай. Только попробуй не найти. До завтра не найдешь, переведу в меру. Будешь там служить, пока от поноса не загнешься. Инициатива, как всегда, поимела своего инициатора. Сам генерал вышел на улицу, огляделся. Маленький городок, контейнеры, почти под крышу засыпаны камнями, на носкировочные сетки, часовые в укрытиях, выкопанных в каменной земле и защищенных здоровенными мешками, армированными проволокой, куда входит по нескольку сот килограммов этой же каменистой земли совсем как горный аутпост где нибудь в афганистане или в персидских нагорьях то сам будучи еще капитаном строил такие посты и служил на них и даже один раз выдержал штурм когда у него было двенадцать человек а на него шла банда муллома дада больше сотни обдолбанных боевиков как же все это надоеловелиличай на уставные приветствие часовых Генерал прошел к машине, сел у нее, завел мотор. Он сегодня был одеян без конвоя и без охраны. Все равно большая часть этих стервецов уже поймана. Остальные не сунутся к дороге. Интересно посмотреть, что будет дальше. В этой игре главное не сдаваться, даже когда все совсем хреново. Спецназ не сдается никогда. Пацаны здесь были всякие как это и бывает, но и эта группа, кажется, была чуть лучше остальных. Он выехал в узкий проход, образованный этими же мешками, с песком и бетонными, присыпанными землей блоками. Офицер отдал честь, поднял шлагбаум, он выехал. Тут же рядом было место, где могли питаться и отдыхать боевики. Это и в самом деле были амнистированные, вроде как их проверили там, в Афганистане. Хотя как тут проверишь? Чужая душа потемки. Просто все знали, и русские знали, и сами афганцы знали, что верность афганца нельзя купить, но можно взять в аренду. В конце концов, им здесь платили за почти то же самое, что они делали в горах раз в пять больше, чем они могли заработать в Афганистане. Переводы они посылали домой. Здесь полностью находились на государственном коште, Они числились как полицейские на переподготовке, получали по норме продукции за государственный кошт, хотя, по сути, остались теми, кем и были. Генерал уже давно перестал быть романтиком и стал усталым циником. Он знал, что если ты хочешь сделать человеку что-то хорошее, в ответ обычно получишь что-то совсем плохое. Но он верил новому наместнику который на закрытом совещании только для старших офицеров сказал «Мы в начале долгого, очень долгого пути, но через тридцать лет, когда в силу войдет новое поколение, мы увидим результаты». Новый наместник был адмиралом, старшим офицером, откровенно нелюбимого всеми армейскими офицерами флота, но генерал все же верил в ему потому что наместник, как и он был членом братства спецназа и не раз доказывал, что умеет выполнять то, что обещал. От зоны, где размещались афганцы, шли несколько человек, поужинали сами и тащили мясо в горы. Афганцы предпочитали жарить мясо сами, даже требовали, чтобы им привозили живых барашков, которых они сами будут резать. Напрочим их дело. Довганцы шли по дороге Темнело. Генерал мигнул фарами, раздраженно ударил кулаком по сигналу. Афганцы посторонились. Один из них показал неприличный жест. «От жу, блюдок, сукин сын!» Генерал не стал останавливаться. Проблемы так хватает и на службе, и дома. Дома, которого у него уже несколько лет нет. Горячая точки одна за одной с семьей как-то плохо сочетаются И генеральские погоны в тридцать девять. Это настоящее проклятие. Послезавтра Рита привезет Володьку и Петьку. Можно будет сходить с пацанами на озеро. Он узнал тут одно, обрывленное. Посидеть с удочками, потом поставить палатку, сварить уху и почувствовать хоть ненамного, что у него есть семья. Хоть немного. Генерал проехал дальше, повернул, и тут же фары высветили еще одного афганца, стоящего посреди дороги. Вот ублюдок! Обдолбался, что ли? Еще только не хватало, чтобы тут, на военном объекте, дурь появлялась. Генерал посигналил. Афганец повернулся. Как-то странно двигаться. Точно, обдолбался, гадезыш. Ладно, завтра разберемся. Генерал опустил стекло, махнул рукой. Зэй, зэй! Афганец оправился к машине. Что он творит? Генерал понял в последний момент, что ничего предпринять не успел. Ствол автомата смотрел на него метров с пяти. Сукин сын! Руки на руль. Генерал положил руки на руль. Хоть он и знал, что в автомате патроны не настоящие Играть надо честно. Афганец подошел ближе. Ствол Калашникова уперся в висок. Пистолет левой рукой. Если выстрелит, то даже симулирующие пули, все равно смерть с такого расстояния да в голову. Не желая испытывать судьбу, генерал сделал то, что ему приказали, достал пистолет и осторожно передал пацану. — Там настоящие, — предупредил он. — Тем лучше. — Черт! Он слишком стар, чтобы так попадать. — Что дальше? — Поворачивая назад, я буду в кузове. Лишнее слово на шлагбауме. «Стреляю через кузов. Настоящими, понял?» «Не пожалеешь, бача?» — прищурился генерал. «Уже пожалел. Делай». Довганец ловко запрыгнул в кузов. Разворачивая машину, генерал попытался вспомнить, а были ли они такими же, когда начинали. «Нет, не были. Определенно не были. Они были храбрыми, смелыми, даже отчаянно смелыми, а эти...» Закончены отморозки, совсем без тормозов. Куда-то не приведут державу. Но такие, как они, распотрошат любую аль-Каиду. Любую. На шлагбауме он остановился, посигналил. Подошел дежурный сержант. Луч фонарика мазнул по лицу генерала, по кабине, по кузову. Что-то случилось, господин генерал? Телефон. Забыл. Телефон стоял на держателе в приборной панели на подзарядке, и генерал, сам не знаю зачем, на инстинктах, тоже боролся всерьез и до конца, даже рискуя получить пулю в спину, самую настоящую. Но сержант ничего не заметил. Его вина. Они должны были оговорить сигналы или слова опасности. Сильно расслабились. «Да — Открывайте. Генерал тронул машину. Мелькнула хулиганская мысль. Вон там, поворот, выскочи. Нет, наверное, лучше не надо, не стоит. Машина мягко остановилась у группы вагончиков. Афганец выскочил из кузова и встал у двери. Выходи, руки на виду. Генерал толкнул коленом дверь. Плакали выходные с рыбалкой, костром и ухой. И Рита сможет добавить еще немного в ту копилку обиды. Которую она столь старательно пополняет годами. Он не приехал. Он не забрал детей, хотя они так ждали встречи с отцом. На него нельзя ни в чем положиться. Хотя первый ли раз. Что дальше? Где пульт управления БПЛА? Ты серьезно, курсант? Пистолет отклонился в сфину. Вполне отвечать. Из темноты возник один из офицеров центра. Совсем молодой. Генерал не помнил даже его имени. Проходя, чётко кинул салют. — Здравия желаю, господин генерал! — Здравия желаю! — буркнул генерал. — Конечно, у него, по идее, должен быть денщик или адъютант. И, наверное, тот парень, который стоит рядом, это он и есть. Верно? А то, что в специальных войсках ни у одного офицера какого угодно ранга никогда не было ни денщиков, ни адъютантов, начиная от лейтенанта, И заканчивая генералом, до этого уже надо додумываться, обманчивая нормальность ситуации. Вот так вот и происходят неприятности. Человек, обычный человек, не может постоянно взвешивать, анализировать, выяснять, быть бдительным в конце концов. Когда он служил в Персии, там на каждом углу были плакаты, очень простые. «Если вы заметили что-то, не молчите». — И номер телефона. — Вот только надо еще заметить. Офицер исчез в темноте, где пульт управления. — Ты прямо у него, вагончик прямо. — Вперед. Генерал пошел вперед. Вагончик был совершенно обычным, укрепленный сорокафутовый контейнер международного образца, только изнутри можно заметить, что стенки более толстые и укрепленные. Да, еще кодовый замок у дверцы. «Набирай код, быстро!» Тут генерал мог сыграть. Дело в том, что этот пацан был новичком, и вряд ли это знал, что у каждого военного кодового замка существовала специальная функция. Если тебя принуждают набирать код под дулом пистолета, ты можешь набрать этот код, но последнюю цифру набрать на единицу меньше. За редкими исключениями, Это, например, если дверь ведет в хранилище тактических ядерных боеприпасов. Система сработает, но одновременно с этим даст сигнал тревоги. Вот только у пацана был настоящий пистолет. И он был настроен чертовски всерьез. Генерал понимал это. Прибегут караульные. оставить под удар их, ставить под удар этого пацана, который виноват лишь в том, что до конца усвоил правила этой игры, он не хотел. Этот пистолет может наделать немало бед. И потому генерал просто постучал в дверь. Пистолет еще плотнее уперся в спину. Руки! Полковник среагировал быстро, но все-таки недостаточно быстро. У него настоящее, предупредил генерал. Полковник стоял в двери. Назад, руки за голову, стреляя без предупреждения. Полковник не сдвинулся с места. «Сопротивление не оказывать», — сказал генерал. «Делайте, как он говорит». «Это приказ?» — осведомился полковник. «Да, это приказ!» — рявкнул генерал. Полковник начал медленно отступать в вглубь вагончика. Оператор БПЛА видел происходящее и мог бы смыться. Ему дали достаточно времени, чтобы сообразить. А переход в соседний вагончик в двух секундах. Вскочил и нырнул, как мышь, в нору. Еще и нажал тревожную кнопку. Эта кнопка есть на каждом пульте управления бпла даже две. Под правую руку и под левую. Нажал и уничтожил всю информацию и все программное обеспечение. Вот только оператор остался на месте и не нажал кнопки. Его просто никто не учил, что делать когда пульт управления захватит террорист. Еще один прокол. Довгарец опустил автомат. Он повис на ремне Свободной рукой он навалился на ручной затвор и заблокировал дверь. Он туда закрыт дверь. Парень, да ты охренел совсем! Полковник сделал шаг вперед. Первая пуля прилетела в пол сантиметра от его ботинка. Вторая ударила точно в экран. Экран полыхнул вспышкой и погас потекла жидкость, которая обеспечивала изображение в мониторе. — Командный центр захвачен, — сказал генерал. — Ты выиграл, парень, поздравляю. Я генерал Сыромятников, начальник учебного центра особого назначения. Говорю тебе это. Положи автомат и давай перекурим. Афганец отрицательно покачал головой. — Ни хрена. — Ты как разговариваешь со старшим офицером, курсант? Афганец поднял пистолет и прицелился полковнику в лоб. Так, как он этого заслуживает. Он трус, иначе бы уже подал сигнал тревоги. Ясно? Спецназ не оставляет своих, ни живых, ни мертвых. Мои требования такие. Вертолет типа 80 полностью заправленный и готовый к взлету. Здесь рядом площадка. Пусть он сядет там. Дальше... Все наши, которые сейчас в лагере там, в каком бы состоянии они не были, с оружием. Ясно? Как минимум двое из них должны прийти сюда и подтвердить, что все нормально. Ясно? Делай. А если не ясно, то что? Полковник сделал еще один шаг вперед. Стоять! Приказал генерал. Стоять! Да, накрылась рыбалка, это уж точно. На столе замигала зеленым рация, срочный вызов. — Я возьму, — показал генерал. Запрещающего жеста не последовало. Генерал взял рацию, включил ее на громкую связь. — Господин генерал, это на Назимутдинов, — раздался беспокойный голос. — Вы в порядке? Что происходит? — Назимутдинов, слушай мою команду, — сказал генерал. — Центр слежения захвачен. Я, полковник Бурак и оператор центра, захваченный в заложники, приказываю... — Никаких попыток штурма не предпринимать. Подтвердите. — Подтверждаю. Никаких попыток штурма. — Далее. Закажите вертолет типа «80». Обратитесь к султану и скажите, что это лично для меня и связано с ЧП. — Понял. — Все курсантов текущего курса на вертолет, площадку подберете сами, рядом с центром, и доложите. — Как поняли. — Вас понял. — Тогда исполнять... — Генерал переключил рацию на прием. — Как тебе только в голову пришло такое, парень? Мы же свои. — Мы совершили ошибку. Здесь нет своих. На этой земле лишь духи и те, кто их сюда привел. Спасибо за науку. Какие-то движения вокруг вагончика были, но штурмовать так никто и не решился. Очевидно, просто не знали, что делать и как к этому относиться. Произошедшее выходило за рамки, но точно так же за рамки выходило все то, что здесь происходило весь последний год с лишним. Это был эксперимент. Эксперимент, предельно жесткий, ставящийся над людьми, психика которых уже и так подорвана. Афганистаном. Для справки, англичане лишали своих соотечественников вернувшихся с территории избирательных прав на два года, потому что считали их не в себе. Эксперимент был максимально приближен к реальности, но для того, чтобы контролировать курсантов и постоянно оказывать на них давление, были маячки, совсем незаметные, и были БПЛА, которые постоянно контролировали и территорию, и учебный процесс. за одной и тех из амнистрированных маджахедов которые могли бы избежать, а попытки не выполнить контракты были. Но нашелся человек, который обошел все это, и вместо того, чтобы взламывать пароль, просто грохнул компьютер в и разломал его к долбанной матери. И что совсем с этим делать, не знал никто. Прошел час, потом еще час, не знал, что делать и Сашка. В конце концов, как поступают террористы, он знал только по фильмам, художественным и учебным, какие показывали на самом подготовке И сам тоже боялся, просто у него не было другого выхода. На исходе третьего часа прогремел вертолет, просвистел турбинами, это было слышно даже здесь, в почти заваленном землей контейнере. Потом прошло минут пятнадцать, и кто-то постучал в дверь. «Можно войти?» «Кто там?» — Зарол Сашка. — Я сказал, пацанов сюда живо, каких есть сюда, стрелять буду. — Это я, араб. Открой дверь, курсант. Борецков сместился в сторону. — Ты... — он показал пистолетом на оператора, самого младшего позвонить всех, и ненамного старше его. Открывай. Оператор встал. Они все сидели по-турецки в углу контейнера. Пошел к двери. Ему надо было пройти. Но, проходя, он попытался схватить пистолет, и это была большая глупость, потому что драться Сашка учил не спецназ, а ночные коридоры учебки. Он ударил кулаком в пах, одновременно дернул пистолет, пистолет глухо грохнул. На лице оператора появилось какое-то недоуменно обиженное выражение, а потом он начал оседать на пол. Полковник вскочил. «Ты охренел!» Грохнул еще один выстрел в прикирку «Сесть!» «Блин, попал парень! Крепко попал!» Сашка сместился к двери, дернул за рукоятку, разблокировал стопор, потянул его. За дверью был араб, с ним мага. «Что за стрельба?» Сашка отступил в сторону, не опуская оружие. Араб зашел, в один взгляд оценил обстановку. «Что, охренели в атаке? Ты его за что?» «Пытался напасть». «Так, блин, аптечка где?» «Совсем охренели!» Бородатый полковник снял со стены аптечку, перебросил рабу. «Ты скажи, чтобы твой парень оружие сдал, — сказал он. Уже на трибунал он себе заработал. Пусть не усугублят. Раб открыл аптечку. Йо, «Вы совсем охренели? Тут только от головы!» «Лучшее средство от головы — топор!» «Сейчас придумаем! Потерпи, парень! Так, носилки нужны!» — Ты парню своему скажи, пусть оружие сдаст, — повторил бородатый, — а то еще двухсотых понаделат. — Сдаваться будешь? — спросил раб, занимаясь раненым. — Никак нет. И правильно. Что делать будешь? Пацаны в вертолете? — Да. Ты, кстати, молодец. Никто еще не выигрывал. — Тогда идем к вертолету вместе с этими. В Ташкенте сдамца а так нет. — Как знаешь. — Курсант. — Лучше здесь решать, — сказал генерал, не поднимаясь с пола. — Здесь по-свойски решим, а там уже нет. — Не решать. Пусть принесут маски и форму одинаковые без знаков различия. И еще оружие. — Зачем тебе оружие? — Не заряженное, господин полковник. Для отвлечения внимания снайперов, заряженные у меня уже есть. Полковник внимательно посмотрел на курсанта. — Без шуток советую. Сдавайся. «Ты уже выиграл, не усложняй, под мои гарантии!» «Вы сами учили нас, господин полковник, не верь никому!» Это был первый раз, когда курсанты действительно выиграли этот бой. Его невозможно было выиграть, никто и не рассчитывал на то, что не выиграет. Все это делалось для того, чтобы посмотреть взаимодействие в группе, способность курсантов восстанавливаться, получая один удар за другим, насколько силён у них спортивный азарт и злость, как они будут вести себя, когда лишатся всего, и шансы на выживание будут очень призрачными. Тот, кто предпримет попытку освободить своих из лагеря или хотя бы продержится неделю, уже считался прошедшим тест. Наконец, это была водная часть к другому, крайне неприятному курсу. Он назывался сопротивление. Сопротивление сначала сопротивление в плену, выработка методов уклонения на допросах, умение терпеть боль и унижение. Финальной точкой этого испытания должен был быть побег из лагеря, и те, кто мог его совершить, считались сдавшими с отличием. Но никто не думал, что побег может быть и таким. На борту военного вертолета с руководством курсов захваченным в заложники. Произошедший в учебном центре вызвало немалый скандал. Борецков опять угодил на губу, причем элитную, штаба Туркестанского военного округа. Он совершил одну ошибку — приказал лететь до Ташкента. Если бы он сдался там, на базе, сложил оружие и сказал «Все, игра окончена», дело, скорее всего, закрыли бы внутри себя. Тем более, что генерал Сыромятников не настаивал на наказании. Но информация о том, что летит захваченный террористом вертолет, поступила в штаб, а там уже принялись за дело совсем другие чины. Попало, надо сказать, и Сыромятникову. Его программу экстремальной подготовки приостановили в связи с опасностью. Решение по ее продолжению должна была вынести коллегия, военного министерства, а там, как известно, не склонны рисковать. Информация о произошедшем дошла до командующего специальными силами генерала фон Бредова, педантичного и правильного немца, назначенного специально для того, чтобы привести всю эту спецзатовскую вольницу к общему знаменателю и навести в подчиненных ему частях хоть какой-то порядок. До этого Бредов командовал жандармерией, и любые эксцессы воспринимал крайне негативно. Дело отягощалось еще и тем, что у Борецкого, несмотря на его молодость, было отнюдь нечистое личное дело, и в нем уже была отметка о неподчинении приказу, повлекшему тяжкие последствия а тут еще хлеще, неуставняк, оскорбление действием офицера, порча казенного имущества с умыслом. Парня опять спас араб, рассказав о произошедшем назначенному наместником в Афганистан адмиралу Воронцову. Они были лично знакомы, а адмирал сам был выходцем из спецвойск, сохранил связь с ними и не отказывался выслушать человека, если тому было что сказать. Произошедшее его порядком развеселило, и он взял спутниковый телефон и набрал номер фон Бредова. Дальше между генералом и адмиралом состался короткий и плодотворный разговор, закончившийся тем, что фон Бредов раздраженно заявил «Вот и забирайте себе вашего бандита!» Адмирал мгновенно отреагировал «Беру!» и написал записку командующему туркестанским военным округом с просьбой передать дело в военный трибунал ограниченного контингента. Над ним он имел власть и мог как на месте прекратить любое дело опираясь на власть и привилегии, говорить и действовать от имени непосредственно его величества. Так Борецков оказался в Аграме, потом в Кабуле, и предстал перед господином Адмиралом, который хотел услышать эту историю, так сказать, из первых уст. Как раз сейчас сформировалась часть которая должна была бороться с терроризмом, террористическими же методами, в том числе... На территории третьих стран, и парень, который додумался захватить в заложники генерала, был там весьма кстати. Так Норецков второй раз избежал наказание и оказался вместо него в составе спецчасти, которые между собой часто называли «смертники». Так что еще неизвестно, что было лучше, «губа» или «это».